Глава 15. Адрес. Royal Clarence был самым старым отелем города. Несмотря на его слегка покосившийся фасад и царящий в нём дух прошлого, он всё ещё пользовался успехом у семейств, приезжавших провести месяц на берегу моря. Мисс Наракот 47-летняя женщина с пышной грудью и вышедшая из моды прической, восседала за конторкой. Увидев Джайлза, которого ее опытный взгляд немедленно оценил как допропорядоченного джентльмена, она сразу же отбросила всякую чопорность. Молодой человек, обладающий красноречием, а когда хотел и даром убеждения, рассказал ей вполне правдоподобную историю. Разговаривая с женой о том, желали ли её бабушка в Royal Clarence 18 лет назад, они поспорили. Жена утверждала, что выяснить, кто из них прав, им не удастся, так как дирекция отеля, разумеется, давно избавилась от регистрационных книг тех лет. Он же стоял на том, что гостиница такого класса бесспорно сохраняет книги даже столетней давности. "Это не совсем верно, мистер Рид", ответила мисс Наракот. Всех старых регистрационных книг у нас нет, но мы оставляем себе на память так называемые книги посетителей. Там можно встретить фамилии очень известных людей. Однажды в нашем отеле останавливался король, будучи ещё принцем Уэльским. Каждую зиму к нам приезжала принцесса Адела מל Гольштейн-Ротс со своей фрейлиной. Бывают у нас и знаменитые писатели, и художники, как, например, мистер Дови, портретист Джайлз реагировал на рассказ «Мисс Нарракот» должным образом, с интересом и уважением, и в результате получил драгоценный том, соответствующий нужному ему году. Сначала он просмотрел указанные фамилии знаменитостей, затем стал листать страницы до тех пор, пока не дошел до августа. Да, это была та запись, которую он искал. «Майор и мадам Ситун Эрскин, Энстелл Мэннер, Дэйс» Northumberland, 27 июля, 17 августа. Могу ли я переписать это? Конечно, мистер Рид. Вот бумага и чернила. А у вас своя авторучка, извините. Мне нужно вернуться на место. Она оставила его с книгой и джелс переписал интересующие его строчки. Вернувшись в Хиллсайт, он застал Гвенду в саду, склонившуюся над цветочным бордюром. Увидев мужа, она выпрямилась и вопросительно взглянула на него. «Тебе удалось что-либо найти?» «Думаю, да». Гвенда в полголоса прочла. «Энстел Мэннер, Дэйс, Нортумберленд». «Да, Эдит Пагетт говорила нам о Нортумберленде». «Но живут ли они по-прежнему по этому адресу?» «Надо съездить и посмотреть». «Верно, это самый лучший выход. Когда мы едем...» как можно быстрее. Хочешь, завтра мы возьмём машину, и ты увидишь ещё один уголок Англии. А если они умерли или куда-то переехали, и там теперь живут другие люди, Джеймс пожал плечами. В таком случае мы вернёмся домой и будем искать дальше. Кстати, я написал Канадизе записку с просьбой прислать мне те два письма Хелен, которые пришли после её отъезда, если, конечно, они у него сохранились, а также образец её почерка. Мне хотелось бы найти горничную Лили, ту, что завязала Томусу нашей бантик. Любабуть, ну что ты помнишь подобную деталь, Гвенда? Я и самого Томаса помню, он был чёрный с белыми пятнами, и у него родились три прелестных котёнка. Что? У Томаса? Дело в том, что мы назвали его Томасом, но потом выяснилось, что это Томасина. Ты же знаешь, что с кошками такое случается. Да, мне очень хотелось бы знать, что стало с Лили. Похоже, Эдит Пагетт совсем потеряла ее из вида. Родом она была не отсюда, и после событий в Сент-Кэтрин поступила работать к кому-то в Торке. Пару раз она написала, а потом все. Эдит слышала, что она вышла замуж, но не знает за кого. «Если нам удастся ее найти, от нее мы сможем многое узнать». И от швейцарской няни Леони тоже. «Вряд ли. Она была иностранкой и наверняка не очень-то понимала, что произошло». Я её совсем не помню. Самой полезной для нас является Лили. Эдит назвала её тонкой штучкой. О, я знаю, что нам нужно сделать, Джелс. Давай дадим ещё одно объявление, адресованное ей. Её звали Лили Абот. Ты права, ответил Джелс. Можно попробовать. А пока что съездим завтра на север и посмотрим, что нам удастся узнать из семейства Эрскин.